Могильный крот. «Ну, господин Домбровский, как вы себя чувствуете? Нашла коса на камень, да? Вы спрашивали меня в письме, где мы с вами увидимся. Видите где? В самой таинственной обстановке, в двух гробов, в двух могилах, с той только разницей, что мы находились действительно у гроба, а вы, вы еще не докопались до двух гробов» лежащих под медным змеем. «Черт! Вы! Путелен!» — раздался бешеный вопль знаменитого мошенника-убийцы короля воров. «Я, как видите, собственной персоной. А это друг мой, доктор. Ну, а теперь ручки ваши позвольте, господин таинственный призрак, пугающий кладбищенских сторожей и собирающийся обворовывать гробы мертвецов». Предупреждаю вас одно движение, и я убью вас, как собаку. Таким негодяям давно было бы пора покоиться в гробу, только не с двойным дном. Понимая, что выхода спасения нет, король мошенников протянул великому русскому сыщику обе руки, на которые тот и одел ему железные браслетки. «Я был так поражен всем случившимся», что не мог выговорить буквально ни одного слова. Через два часа страшный преступник был заключен под усиленную стражу. Триумф Путилина был полный. «Скажи, пожалуйста, Иван Дмитриевич, — спросил я его на другой день наших страшных похождений — Зачем ты плел мне всю эту абракадабру облуждающих блуждающих огнях, о фантасмагорической игре тумана и так далее? Ведь, очевидно, ты уже подозревал кое-что. Путилин рассмеялся. Конечно, подозревал. А говорил я тебе это для того, чтобы уготовить тебе неожиданный эффект. Ты знаешь мою слабость. Я люблю эффектные концы моих розысков похождений. Как ты дошел до отыскания ключа к этой таинственной истории? — Видишь ли, доктор, — начал он после паузы. Ни на одну минуту я не верил, что тут замешаны таинственные явления загробного мира. Я ведь, как ты меня называешь, позитивист чистейшей воды, да и профессия моя приучила меня считаться с фактами реальной жизни, а не оккультно-мистической. Мне сразу пришла мысль о том, что я имею дело с типами воров-могильщиков или же... Впрочем, об этом после. Памятник медного змея сразу обратил мое внимание. Нужно тебе сказать, что история его мне хорошо была известна, и я старика-сторожа расспрашивал о ней с целью узнать, как легенда разукрасила ее. В общих чертах он передал историю страшного памятника верно. Представь себе, что действительно и змеи были. Сын настаивал на том, что его родители упросили старика-приказчика положить все их огромное состояние в их гробы, дабы ничто не досталось их сыну, которого они прокляли за безбожие, разврат и воровство. И вот у меня мелькнула догадка, не замешан ли в таинственных видениях сын, то есть не он ли желает дорыться до гробов, якобы хранящих сокровища? Я, как-то видел, очень внимательно осмотрел памятник и вдруг заметил поперечный разрез медного бассейна. Очевидно, стоило только приподнять одну из половин его, как весьма легко можно было начать подкапываться к могиле. Осматриваясь по сторонам, я увидел в решетке склепа комья земли, Решетка была закрыта старым ржавым замком. Я попробовал его открыть, и... Он оказался взломанным. Спустившись в склеп, где стоит гроб, я увидел свеженабросанные кучки земли. Для меня стало несомненным, что могилу под памятником медного змея подкапывают. Но кто? Вот вопрос. Этот таинственный свет, это появление призрака, Был фокус, устраиваемый с целью устрашить сторожа и иных, дабы никто не решился ночью подходить к страшной могиле и тем самым мешать страшной работе. Вчера, вернее сегодня, я навел справки о сыне погребенных под медным змеем. Оказывается, десять месяцев тому назад он умер от тифа в одной из больниц. Вчера я получил письмо от Домбровского. «Не он ли?» — мелькнула у меня мысль. «И, как видишь, я угадал».